Глава 43 «Ибо таковы мы есть, великий и чудесный народ, да, мы совершали ошибки, но мы совершали их, потому что мы всегда шли вперед, всегда шагали к нашей судьбе». Смотря выпуск новостей, Корнелиус Раскин пытался совладать с собой, но его все равно била крупная дрожь. Он задумывал свою модификацию, разработанную Джоком Кригером «Сюрфарис», «Сюрфарис» как оборонительное оружие, а не наступательное, как способ защиты неандертальского мира от посягательств таких, как... По сути, от таких, как он сам, таких, каким он был ранее. А теперь два человека мертвы. Конечно, если дальше все пойдет так, как он ожидает, больше никто не погибнет. Гликсена и мужчина останутся в своем мире, и не потеряют ничего, кроме права проносить свое зло через портал. Корнелиус снял в Рочестере приличный дом на обсаженной деревьями улице, словно прямиком из сериала «Продилки Бивера». Американский сериал, выходивший в 1957-1963 годах, о похождениях школьника из зажиточного предместья. Это был такой приятный контраст с его старым пентхаусом в трущобах. Он сжимал подлокотники новенького раскладного кресла и пытался успокоиться, в то время как CNN транслировал интервью с Мэри Воган, одной из женщин, которых он изнасиловал. Нет, речь шла не об этом. Она объясняла, почему Гликсенам-мужчинам придется остаться здесь, в их собственном мире, и почему дорога в мир неандертальцев им теперь заказана. Вместе с ней в студии присутствовал Понтер Боддет, чудовище, что его кастрировало. Вид у него был крепкий и бодрый. Изначально интервью было дано канадскому CBC News World, а CNN его ретранслировал. По-видимому, Мэри оставила News World без материала несколько дней назад, торопясь остановить Джока Кригера. Но теперь снова вернулась назад, в эту реальность. В реальность, с которой Корнелию Сураскину теперь жить. «То есть вы говорите, что представителю вида Homo sapiens мужского пола появляться в мире неандертальцев теперь небезопасно?» — спрашивала ведущий азиат. «Именно так», — ответила Мэри. «Вирусный штамм, выпущенный Джоком Кригером, это штамм, который Американский Центр по контролю и профилактике заболевания крестил Эбола Солдак, верно?» — спросил ведущий. «Да, это так», — ответила Мэри. Мы полагаем, что Кригер намеревался создать штамм, смертельный только для неандертальцев, но вместо этого у него получился вирус, селективно убивающий мужчин Homo sapiens. Мы не знаем, насколько широко распространился этот вирус в неандертальском мире, но мы знаем точно, что для мужчин нашего вида он смертелен в течение нескольких часов после заражения. А что же неандертальская технология деконтаминации? Доктор Боддут, что вы можете сказать по этому поводу? «В ней используются калибруемые лазеры, уничтожающие биомолекулы в нашем организме», — сказал Понтер. «Мы с доктором Воган прошли через эту процедуру перед тем, как вернуться на эту версию Земли. Эта технология надежна и эффективна. Но, как сказала доктор Воган, любой мужчина-гликсен, заразившийся эболой солдак, умрет, если только не подвергнется этой процедуре сразу после заражения» а установок деконтаминации в моем мире очень мало. И помимо этой лазерной процедуры не существует никаких лекарств или вакцин? Пока нет, — сказала Мэри. Конечно, мы попытаемся их найти. Помните, мы ищем средства против Эболы уже много лет и без какого-либо успеха. Корнелиус покачал головой. Когда он осознал, что Джок, не моделируя теоретический сценарий, а в самом деле планирует изготовить этот вирус, Корнелиус модифицировал его код, дал Джоку произвести несколько литров вируса в запаянных ампулах, а потом, когда все было готово, вернул в файлы оригинальный код, чтобы, если Джоку придет в голову снова его посмотреть, он бы не догадался, что код меняли. Предполагалось, что это немного скомпенсирует, станет шагом на пути к выравниванию кармического счета Корнелиуса, хотя, конечно, вряд ли он когда-либо сможет искупить то, что наделал в Торонто. Однако насильником был прежний он, рассерженный он, сейчас он был по-настоящему другим человеком, по-прежнему обиженный и несправедливо обойденный, но способный контролировать свой гнев по этому поводу. Нет, сейчас он чувствовал себя совсем по-другому, не так, как во время нападения на Мэри Воган или Кейсер Ремтулу, когда по его сосудам гулял тестостерон. Но они, наверное, до сих пор чувствуют это. Просыпаются в холодном поту, преследуемые жуткими видениями. Ну, конечно. Видениями не его, а некоего мужчины в черной лыжной маске. По крайней мере, таким он должен представляться Кейсер Ремтуле, поскольку она не знала, кто на нее напал. Но Мэри Воган знала. Корнелиус понимал, что это было словно палка о двух концах. Мэри не могла раскрыть Корнелиуса, не подставив Понтера под обвинение в, скажем так, влечении, которому тот его подверг. И тем не менее образ преследующей Мэри наверняка имеет лицо. Светлокожая, голубоглазая, с искаженными гневом и ненавистью чертами. А теперь осознал Корнелиус, ему почти безразлично, что никто, по всей видимости, никогда не узнает о его роли в смерти Рубана и Джока. Мэри уже рассказала миру, что Джок Кригер совершил какую-то ошибку при проектировании вируса, что он подорвался на собственной бомбе, пал жертвой своего собственного творения, и, по правде говоря, по поводу его смерти Корнелиус не испытывал особых угрызений. В конце концов, он планировал геноцид неандертальцев. Но умер также и ни в чем не повинный человек. Этот доктор, настоящий доктор-целитель, спасающий жизни, Рубан Монтего. Корнелиус отпустил подлокотники кресла и поднес руки к глазам. Посмотреть, не перестали ли они дрожать? Они не перестали. Он снова крепко ухватился за подлокотники. Ни в чем не повинный человек, сказал он вслух, хотя вокруг не было никого, кто мог бы его услышать. Он покачал головой. Как будто такие существуют в природе. Но опять же, а вдруг существуют? Некрологии и соболезнования, уже появившиеся в сети, говорили о рубане Монтего в превосходной степени. Его подруга, Луиза Бенуа, которую он встречал в Синерджи, была совершенно раздавлена его смертью. Она снова и снова повторяла, какой чуткий и добрый он был человек. Снова Корнелиус принес женщине огромное горе. Он знал, что должен в ближайшее время что-то сделать по поводу кастрации. В конце концов, скоро начнутся и другие изменения. Метаболизм замедлится, в теле начнет накапливаться жир, Он уже заметил, что борода теперь растет медленнее, и он почти все время чувствует какую-то апатию, апатию или депрессию. Очевидным решением было начать принимать тестостероновые препараты. Он знал, что тестостерон — это стероид, в основном производимый содержащимися в семенниках клетками Лейдинга. Но он также знал, что тестостерон может быть синтезирован из более легкодоступных стероидов, таких как диазгенин, Его наверняка можно достать на черном рынке. Живя в Дрифтвуде, Корнелиус старался игнорировать ведущуюся в окрестностях его жилища торговлю наркотиками. Но если бы ему понадобился торговец с тестостероном, он без труда нашел бы такого, что в Торонто, что здесь, в Рочестере. Но нет, нет, он не хочет этого делать. Он не хочет снова становиться таким, каким был, снова чувствовать то, что чувствовал раньше. Для него обратного пути нет. И... И пути вперед тоже. Он поднял руки. Они больше не дрожали. Не дрожали вообще. Он подумал, что люди скажут о нем, когда его не станет. Он следил за развернувшимися в последнее время дебатами в прессе по поводу религиозности. Если такие люди, как Мэри Воган, правы, он узнает. Узнает даже после смерти. И возможно... Лишь возможно, что спасение мира неандертальцев от таких, как он сам, как-нибудь ему зачтется. Конечно, если правы неандертальцы, то смерть — лишь забвение, простое прекращение существования. Корнелиус надеялся, что неандертальцы правы. Он не хотел оставлять свидетельств нанесенного ему увечья. Ему было безразлично, что станет спонтером Боддатом. Но он не хотел, чтобы его семья когда-либо узнала, что он совершил в Торонто. Корнелиус Раскин спустился в гараж и принялся сливать бензин из бака своей машины. «Ну, Бандра, что ты думаешь?» — спросила Мэри. Бандра была одета, как Гликсенко. Темно-серые кроссовки Nike, джинсы-варенки и свободная зеленая рубашка. Все куплено в том же самом марке, где они покупали одежду Понтеру. В первый его визит в мир Мэри. Она стояла посреди комнаты и пораженно оглядывалась вокруг. «Это... это не похоже ни на одно жилище, что я видела». Мэри также оглядела просторную гостиную. Примерно в таких домах живет большая часть людей, по крайней мере здесь, в Северной Америке. Но, если честно, это весьма и весьма хороший дом. Большинство людей живет в больших городах, а не в сельской местности. Она помолчала. «Тебе нравится?» «Мне понадобится время, чтобы привыкнуть», — сказала Бандра. «Но да, мне очень нравится. Он такой большой!» «Два этажа», — подтвердила Мэри. «325 квадратных метров плюс подвал». Она дала Бандриному компаньону секунду, чтобы перевести единицы площади, потом улыбнулась. И здесь три ванные комнаты. Пшеничные глаза Бандры округлились. «Какая роскошь!» — Мэри улыбнулась, припомнив рекламный лозунг своей краски для волос. «Мы этого достойны. И ты говоришь, земля вокруг тоже наша?» «Ага. Все 2,3 акра. Но, но мы можем это себе позволить. Я знаю, что все имеет свою цену. Мы определенно не могли бы позволить себе такой здоровый участок в окрестностях Торонто. Но здесь, на окраине Лайвли...» Запросто. В конце концов, Лаврентийский университет будет нам платить очень приличную зарплату. Насколько это вообще возможно в сфере высшего образования?» Бандра уселась на диван и сделала жест в сторону антикварного вида книжных шкафов, темного дерева, уставленных резными статуэтками. «Мебель и отделка очень красивая. Это необычное смешение стилей», — сказала Мэри, канадского и карибского. «Конечно, семья Рубана захочет что-то из этого забрать, и Луиза наверняка тоже, но большая часть останется. Я купила дом со всей обстановкой». Бандра опустила взгляд. «Как бы мне хотелось познакомиться с твоим другом Рубаном. Тебе бы он понравился», — сказала Мэри, садясь на диван рядом с Бандрой. Это был замечательный человек. «А тебе не будет грустно жить здесь?» — спросила Бандра. Мэри покачала головой. Нет. Видишь ли, это место, где Понтера, меня и Рубана, и Луизу, изолировали на карантин, когда Понтер впервые попал в наш мир. Это место, где я узнала Понтера, где я начала влюбляться в него. Она указала на массивный шкаф на дальнем краю комнаты, заполненный детективами. Я помню, как он стоял вон там и чесал спину об угол шкафа, как обчесальный столб, двигаясь из стороны в сторону. «И мы вели такие интересные беседы вот на этом самом диване. Я знаю, что отныне я буду с ним лишь четыре дня в месяц, и по большей части в его мире, а не в моем. Но у меня такое чувство, что это в некотором смысле и его дом тоже». Бандра улыбнулась. «Понимаю». Мэри похлопала ее по колену. «Вот за это я тебя и люблю. За то, что понимаешь. Но мы недолго будем тут вдвоем» сказала Бандра, широко улыбаясь. Давненько я не жила в доме, в котором есть дети. «Надеюсь, ты мне поможешь», — сказала Мэри. «Конечно. Уж я-то знаю, что такое кормление в девятую детце. Но я вовсе не имела в виду... Хотя спасибо, конечно. Нет, я хотела сказать, что ты поможешь мне воспитывать нашу спонтером дочку. Я хочу, чтобы она любила и ценила обе культуры, и Гликсенскую, и Барастовскую. Настоящая синергия!» сказала Бандра, улыбаясь во все лицо, чтобы двое воистину стали одним. Мэри улыбнулась в ответ. Точняк. Телефон зазвонил через два дня, где-то в 6 вечера. Мэри и Бандра отработали свой первый полный день в университете и теперь расслаблялись у себя в доме, который раньше принадлежал Рубану. Мэри растянулась на диване, дочитывая, наконец, роман Скотта Туроу, который начинала читать давным-давно, еще до первого открытия портала между мирами. Бандра лежала в большом шезлонге, доставшемся им вместе с домом, том самом, на котором спала Мэри во время карантина. Она тоже читала книгу с неандертальского планшета. Когда телефон на низком столике возле дивана зазвонил, Мэри загнула страницу книги, встала и подняла трубку. «Алло? Здравствуйте, Мэри!» — сказал женский голос с пакистанским акцентом. — Это Кейсер Ремтула из Йоркского. — О, боже, Кейсер, здравствуйте! Как вы? — У меня все хорошо. Но я с не слишком веселыми новостями. Помните Корнелиуса Раскина? У Мэри внутри что-то болезненно сжалось. — Конечно. Мне очень жаль, что приходится сообщать вам эту новость, но он недавно скончался. Мэри удивленно вскинула брови. — Правда? Но он ведь был еще молодой. 35, как мне сказали. Что случилось? Был пожар, и. Она замолчала, и Мэри услышала, как она с трудом сглатывает слюну. И от него, по-видимому, мало что осталось. Мэри безуспешно пыталась найти подходящий ответ. В конце концов, с ее губ сорвалось лишь краткое. Ох, вы не хотели бы. «Не хотите приехать на поминальную службу? Она будет в пятницу, здесь, в Торонто». Об этом Мэри не надо было даже задумываться. «Нет». «Нет, я ведь его почти не знала», — сказала она. «Я его совершенно не знала». «Да, хорошо, я понимаю», — сказала Кейсер. «Просто подумала, что нужно вам рассказать». Мэри хотела сказать Кейсер, что теперь она может спать спокойно. Теперь, когда человек, изнасиловавший ее, их обеих, мертв. Однако... Однако предполагалось, что Мэри вообще не знает о том, что Кейсер изнасиловали. Ее мысли путались. Однажды она найдет способ сделать так, чтобы Кейсер узнала. Спасибо за звонок. Простите, что не приеду. Они попрощались, и Мэри осторожно положила трубку. Бандра вернула шезлонг в вертикальное положение. Кто это был? Мэри подошла к бандре и протянула к ней руки, чтобы помочь встать. Потом она притянула ее ближе к себе. С тобой я, все в порядке? спросила Бандра. Мэри крепко ее обняла. Все хорошо, сказала она. Ты плачешь, сказала Бандра. Она не видела Мэриного лица, которое та прижало к ее плечу. Должно быть, слезы промочили ткань. Не волнуйся! Глухо сказала Мэри, просто обними меня. И Бандра так и сделала.